Глава 11. Бремя бессмертия Император шагнул вперед, и реальность содрогнулась под весом его присутствия. Никаких предупреждающих жестов или картинных стоек. Массивная фигура просто сместилась в пространстве с неотвратимостью сходящего с рельсов локомотива. Воздух вокруг него сгустился, выстреливая в меня потоками жидкой бронзы, сорвавшейся с его одежд. Воля древнего правителя обрела физическую форму, стремясь испепелить, раздавить, уничтожить любую угрозу. Мое тело, разогнанное реликтами до предела человеческих возможностей, сработало на опережение. Грань равновесия в правой руке описала широкую дугу, оставляя в воздухе черно-белый шлейф. Лезвие встретило поток металла с низким вибрирующим гулом, от которого заныли зубы. Жидкая бронза, способная прожечь броню, распалась на безвредные искры при контакте с клинком. Разрыв сущности пожрал магическую структуру атаки, передав крохи украденной энергии моим мышцам. Но Циньши Хуанди уже нависал надо мной, заслоняя свет факелов своей исполинской фигурой. Его рука, закованная в тяжелую латунную перчатку, обрушилась вниз. Удар, способный расколоть гору... Исказил воздух вокруг кулака, создавая вакуумную воронку. Уклоняться было поздно. Блокировать такую массу – верный способ превратиться в фарш даже с моим мечом. Физика оставалась бессердечной стервой. Масса, умноженная на божественную силу, вдавит меня в пол вместе с любым артефактом. Я шагнул навстречу, входя в мертвую зону замаха и одновременно выстрелил когтем Фенрира в ближайшую колонну. Трос натянулся струной, дергая меня в сторону по касательной. Кулак императора врезался в пол. Грохот разнесся по всему помещению. Черный камень взорвался, разлетаясь в разные стороны. Ударная волна подбросила Виктора и Лилию, все еще валявшихся у подножия трона, и швырнула их к стене. Весь дворец застонал, с потолка посыпалась каменная крошка. Я приземлился на ноги в 10 метрах, чувствуя вибрацию каждой костью. «Тяжелая рука. Похвально, Ваше Величество!» Выдохнул я, стряхивая с плеча каменную пыль. Око Бога Знаний лихорадочно обновляло данные. Цифры в интерфейсе скакали, пытаясь оценить уровень угрозы. «Внимание! Уровень угрозы пересмотрен. Объект Цин шихуанди Текущий статус – пробужденный аватар. Оценка силы. А. Ограничена рамками сценария. Выскажение Б-ранга». Система трещала по швам, пытаясь вместить мощь существа, которое плевать хотело на баланс и правила игры. Мы разбудили не просто босса подземелья, а древнюю сущность, чья сила выходила за рамки привычных категорий. Поэтому это искажение было одним из самых опасных в третьей волне. Но теперь почему-то появилось во второй. Император медленно выпрямился. Он дернул руку из кратера в полу и камень вокруг его пальцев расплавился, стекая лавой. Жемчужные нити на его короне качнулись, на миг открывая то, что скрывалось за ними. Маска из застывшей боли. Бронза, повторяющая черты человека, забывшего вкус воздуха. «Ты быстр!» — голос прозвучал повсюду. Навык тишина продолжал блокировать звуки, но ментальная речь императора игнорировала любые барьеры. «Скорость — это оружие вора!» «А сила — довод правителя!» Он развел руки в стороны. Пол зала пришел в движение. Черные плиты потекли, меняя структуру, превращаясь в серебристую жидкость. Ртуть. Ручьи смертоносного металла змеились к ногам императора, поднимались вверх, формируя вокруг него вращающиеся кольца. Девять ядовитых колец жидкого металла, каждая острее бритвы. «Покажи мне!» «Чего стоит твоя дерзость?» Кольца сорвались с места, атакуя по сложным ломаным траекториям со всех сторон одновременно. Я закрутился в танце смерти. Грань равновесия стала продолжением моей руки. Инстинкты, вбитые в подкорку за 12 лет ада в будущем, вели мое тело. И гидопровидение на запястье пульсировало, посылая сигналы об опасности прямо в мозг позволяя сократить пропасть между моим телом из прошлой жизни и нынешним до небольшой ямы. Взмах рассек первое кольцо пополам, заставляя его рассыпаться брызгами. Пируэт и второе кольцо проходит в миллиметре от шеи, срезая воротник куртки. Рывок, я подныриваю под третье, ударяя мечом снизу вверх и разрушая структуру заклинания. Ртуть шипела, испаряясь при контакте с клинком. Ядовитые пары окутывали меня туманом, но респиратор, скрытый иллюзией, не позволял им нанести вред. Я пробивался к нему шаг за шагом, прорубая путь через шторм из жидкого металла. Император стоял неподвижно. Он наблюдал. В его опозе сквозила бесконечная, давящая усталость и странное, пугающее ожидание. Когда я оказался в пяти метрах, он снова поднял руку. Пальцы сложились в жест власти. «На колени!» Указ обрушился на плечи тяжестью небесного свода. Гравитация вокруг меня скакнула в десятки раз. Воздух стал твердым, как бетон. Мои колени подогнулись, суставы затрещали под чудовищной нагрузкой. Виктор, лежащий у стены, вжался в пол, распластанный этой аурой, хотя она даже не была направлена на него. «Подчинись!» Ментальный крик ударил по мозгам таранам. Око Бога знаний тяжело проявило текст перед глазами. Активирован навык мифического ранга «Императорский указ» — подчинение. В глазах потемнело. Желание сдаться, упасть, признать его власть затопило сознание волной. Я стиснул зубы до скрежета. Нет! Моя воля была закалена в огне горящих городов. Я видел, как рушились небеса и океаны вскипали от ярости титанов. Я смотрел в глаза тварям, по сравнению с которыми этот император казался просто разорвавшимся помещиком. Я пережил смерть всех, кого любил, и вернулся назад, чтобы переписать историю кровью врагов. Разве может мертвый император заставить меня склониться? Грань равновесия в моей руке вспыхнула. Белая жила на клинке загорелась ослепительным светом, разгоняя ментальный мрак. Аура доминанта взревела, и сталкиваясь с аурой императора. Я, медленно преодолевая чудовищное давление, начал выпрямляться. Мышцы трещали, жилы на шее вздулись, капилляры в глазах полопались, но я стоял. Император слегка наклонил голову. Жемчужная завеса звякнула. «Ты сопротивляешься воле неба?» «Я сам себе небо», – прохрипел я, полностью выпрямляясь и глядя ему в лицо. Давление не исчезло, но я перестал его замечать. Я принял его, сделал частью своего существования как гравитацию или дыхание. Император сделал жесть пальцами. «Брось свое оружие!» Активирован навык мифического ранга, императорский указ, разоружение. Мои пальцы, сжимающие рукоять меча, мели. Мышцы предплечья расслабились против моей воли, повинуясь приказу реальности. Меч начал выскальзывать из ладони. Это была магия концепций, приказ, который тело обязано выполнить, игнорируя желание разума. Но грань равновесия была создана мной. Меч отказывался покидать руку своего хозяина против воли. Я перехватил рукоять второй рукой, сжимая ее до скрежета. «Мое оружие! Часть меня!» процедил я сквозь стиснутые зубы. «А я привык сохранять целостность организма!» «Глупый смертный! Что ж, тогда страдай!» Третий указ. Чистая дистиллированная агония вспыхнула в каждой нервной клетке. Казалось, мою кожу сдирают заживо, поливая раны кислотой, а кости перемалывают в муку медленными жерновами. Это была память о всех пытках, которые когда-либо проводились в застенках империи Цинь. Око вывело текст, но я уже его не видел. Перед глазами поплыли... Красные круги. Воспоминания нахлынули мутной волной. Чужие воспоминания: крики замурованных заживо строителей Великой стены, стоны рабов в каменоломнях, плач матерей, потерявших сыновей в бесконечных войнах за объединение. Император транслировал мне страдания своего народа, груз, который он сквозь века. Но у меня был свой груз. Перед глазами встало лицо Артема, умирающего у меня на руках в той другой жизни. Лиза, сгорающая в пламени дракона, чтобы дать людям время уйти. Холодный мертвый взгляд Рамоны, потерявшей сестру. Пустые глазницы миллионов людей, когда начался каскад. Моя боль была свежее, острее, и она принадлежала мне. Я принял ее давно, сжился с ней, превратил в топливо. Сквозь боль, сквозь агонию, сквозь чужие кошмары я сделал шаг вперед. «И это все?» Спросил я, и мой голос, несмотря на тишину, эхом отразился от стен ясно и четко с ноткой презрения. Император замер. Атаки прекратились. Ртутные кольца опали, впитавшись в пол. Давление исчезло, словно кто-то выключил рубильник. Он стоял передо мной, опустив руки. Бронзовая статуя, в которой теплилась жизнь, более древняя и усталая, чем мир, который все знают. Ты достойный. Едва слышно прозвучал голос императора. В этот момент, глядя на него, я понял. Все кусочки мозаики сложились в единую картину. Странная активность гробницы, неоправданная агрессия призрачных чиновников, пробуждение армии раньше срока. Это не было защитной реакцией системы. Это было агонией. Цин Шихуанди искал бессмертия. Он пил ртуть, веря, что она дарует вечную жизнь. И она даровала. Он стал пленником собственного тела, запертым в металлической оболочке, отравленным, но не способным умереть. Две тысячи лет он сидел на этом троне, глядя в темноту. Две тысячи лет он слушал тишину, прерываемую лишь стонами земли. Он больше не хотел править. Ему не нужна была новая армия. Он хотел, чтобы это закончилось. Сценарий Аудиенция у Сына Неба ⁇ условия ⁇ исполните последнюю волю ⁇ Все, включая Виктора, читали это как ⁇ Одержи победу любой ценой, либо подчинись и стань одним из терракотовых воинов ⁇ Они видели в нем монстра искажения, а не человека. А последняя воля того, кто страдает две тысячи лет, может быть только одна. Я опустил меч, но не убрал его, глядя прямо в то место, где за жемчужными нитями должны были быть глаза. Мой голос вновь прорезал пелену тишины, в этот раз куда эффективнее. «Я понял твою волю, Ваше Величество». Звук моего голоса в абсолютно тихом зале прозвучал, как гром среди ясного неба. Виктор дернулся у стены, глядя на меня с суеверным ужасом. Император чуть наклонил голову, прислушавшись к звуку, которого здесь не было веками. Голосу человека, равного ему. «Ты не ищешь рабов». Продолжил я, делая еще шаг. Теперь нас разделяло всего три метра. Тебе не нужны новые земли. Ты видел все, что этот мир может предложить, и это тебя не насытило. Я поднял грань равновесия, но не в атакующей позиции, а в салюте. Клинок горизонтально перед лицом, указывая острием на него. Ты ищешь не слугу, ты ищешь палача, но не того, кто убьет тебя из-под тишка, как трус не того, кто попытается подчинить тебя, как этот червь, я кинул в сторону Виктора, даже не глядя на него. Ты ждал того, кто достаточно силен, чтобы преодолеть твою защиту, того, кто не сломается под твоими указами, того, кто сможет даровать тебе то, чего ты лишил себя сам в погоне за вечностью. Я посмотрел на ртутные реки, текущие вокруг постамента, ядовитое серебро, ставшее тюрьмой. «Ты отравил себя надеждой, император, и теперь этот яд держит тебя здесь крепче любых цепей!» Я вернул взгляд к бронзовой маске. «Ты хочешь покоя!» Слово повисло в воздухе, резонируя с камнем стен. Император медленно поднял руки. Жемчужная завеса на короне раздвинулась, открывая лицо. Оно было идеальным. Вронза передавала каждую морщинку, каждую черточку властного, жестокого, но бесконечно усталого лица. Глаза были закрыты. «Две тысячи лет!» Его голос прозвучал уже не в голове, а в реальности. Тихий, скрипучий, как открывающаяся крышка саркофага. «Никто не смел говорить со мной так. Никто не смел понять!» Он открыл глаза. В них не было зрачков, только жидкая ртуть, в которой отражалась вечность и пустота. Они приходили за золотом, за властью, за секретами. Они молили о жизни или пытались украсть мою силу. Но никто не предложил мне выход. Никто не увидел человека за маской Бога. Император сделал жест и из воздуха медленно начал проявляться предмет. «Дзянь! Прямой китайский меч!» Изящный и смертоносный. «Достойный дар», — произнес он, пробуя слова на вкус. «Это не подношение. Это действие. Докажи, что твоя сталь тверже моей вечности. Докажи свои слова делом». Он встал в боевую стойку. Идеальную. Стойку мастера, который забыл о фехтовании больше, чем все ныне живущие мастера знали. Каждый мускул его бронзового тела напрягся, готовый к последнему удару. Давление указов исчезло полностью. Осталось только чистое, звенящее напряжение перед схваткой. Воздух наэлектризовался. «С честью!» — кивнул я. Мы сорвались с места одновременно. Это не было похож на бой с Мордредом. Там была ярость, тьма и грубая сила. Здесь было искусство. Наши клинки встретились в центре зала. Звон был таким чистым, что, казалось, запел сам воздух. Звездный меч императора и моя грань равновесия скрестились, высекая искры, которые не гасли, а продолжали парить вокруг нас, как светлячки. Он был быстр, невероятно быстр для существа из металла и камня. Его удары текли, как вода, перетекая из одной формы в другую, без пауз и заминок. Выпад, блок, круговой удар, подсечка, единый поток движения. Я отвечал тем же. Мое тело, усиленное мощью реликтов, работало на пределе возможностей. Я парировал, уклонялся, контратаковал, используя каждый миллиметр пространства. Коготь Фенрира на левой руке помогал держать баланс, корректируя инерцию. Мы кружили по залу в смертельном вальсе, не касаясь пола, используя колонны и выступы как опоры. «Хорошо», — пророкотал император, блокируя мой удар, нацеленный в сердце. «Твой клинок жаждет крови». Но твоя рука тверда. Ты не упиваешься убийством. Кто-то же должен смахнуть пыль с историей, усмехнулся я, пропуская его клинок над головой и пытаясь достать его бок. Пыль! Он рассмеялся, и в этом смехе слышался треск ломающегося камня. Да, империи рассыпаются в прах, и мы вместе с ними. Все мы, лишь пыль на ветру времени. Он усилил напор. Звездный меч превратился в размытое пятно света, окружая меня стеной ударов. Я отступал, блокируя серию атак. Удар! Удар! Удар! Мои руки гудели, принимая колоссальную силу. Грань равновесия вибрировала, поглощая магию его атак, но даже ее возможностей едва хватало, чтобы сдерживать мощь величайшего императора. Он дрался по правилам. Честь, форма, стиль. Каждое его движение было совершенно. А я был рейдером. Я дрался, чтобы выжить. Использовал грязные приемы, обманные движения, окружение. Он сделал выпад, классический безупречный удар. Острие его меча нацелилось мне в горло. Уйти было невозможно, он перекрыл все векторы отступления. Я и не стал уходить. Это был единственный момент, который подходил. Я шагнул вперед, подставляя левое плечо под удар. Звездный клинок пронзил меня насквозь. Боль была ослепительной, холодной, как лед открытого космоса. Но это позволило мне сократить дистанцию. Я вошел в его личное пространство, туда, где его длинный меч был бесполезен, туда, где клинч решал все. Император замер, удивленный моей жертвой. Ртутные глаза расширились. Он не ожидал, что кто-то добровольно примет рану ради шанса на удар. «Ты проиграл!» Выдохнул я ему в лицо. Моя правая рука с гранью равновесия была свободна, и я вонзил меч. Глядя ему в глаза, без ярости, без крика, острие вошло в бронзовую грудь точно туда, где должно биться сердце, если бы оно у него было. Металл подался с мягким вздохом. Разрыв сущности проложил путь сквозь магическую броню, игнорируя сопротивление. Клинок погрузился в тело императора по самую рукоять. «Спи!» – прошептал я. Твое царствование окончено. Император выронил свой меч. Звездный клинок растворился в воздухе светящейся дымкой. Он положил свои тяжелые бронзовые руки мне на плечи, не чтобы раздавить, чтобы опереться. Покой. Выдохнул он, и это слово прозвучало как молитва. Бронза на его лице начала трескаться. Паутина разломов побежала от места удара, охватывая все тело. Но из трещин сочилась ни тьма и нертуть, ртуть, оттуда лился мягкий теплый свет, свет освобожденной души. Уголки его губ дрогнули и поползли вверх. Он улыбался. Впервые за две тысячи лет на лице тирана, объединителя земель и убийцы миллионов, была искренняя человеческая улыбка. Улыбка узника, с которого, наконец, сняли кандалы. «Благодарю». Его тело начало рассыпаться. Сначала корона, жемчужины падали на пол, превращаясь в капли утренней росы, потом доспехи, бронза становилась золотой пылью, которая кружилась в воздухе, поднимаясь к потолку, к искусственным звездам, возвращаясь к небу, к которому он так стремился. Жидкий металл его одежд стек на пол, но это была уже не ядовитая ртуть, а чистая прозрачная вода. Через секунду я стоял один. Мой меч был чист, словно никогда не касался врага, а свет бывшего императора залечил мою рану на плече. Воздух в зале стал легким и свежим, словно после весенней грозы. Давящая атмосфера гробницы, запах тлена и яда, все исчезло. Перед глазами вспыхнули золотые строки, яркие и торжественные. Сценарий «Аудиенция у сына неба» завершен. Вы услышали то, что было скрыто за веками молчания. Вы исполнили истинное желание Сына Неба. Доступна эксклюзивная награда. Я опустил руки, чувствуя, как адреналин отступает, сменяясь свинцовой усталостью. На полу, там, где стоял император, лежал предмет. Камень размером с дыню, идеально круглой формы. Он не светился, он сиял. Внутри кристалла вращалась миниатюрная галактика, спирали света закручивались вокруг ядра. Энергия, заключенная в нем, ощущалась кожей даже с расстояния, плотная, густая, могущественная. Око знаний выдало справку, от которой у меня пересохло в горле. Получить это настолько рано было удивительным. Камень резонанса ранг А, эквивалент 10 тысячам стандартных камней. Особенность содержит остаточную волю правителя, может быть использован как ядро для создания голема высшего порядка или для усиления артефактов до легендарного уровня. «Десять тысяч!» – пробормотал я, не веря своим глазам. Я наклонился, чтобы поднять камень, и гида на запястье была истощена. Противостояние воли императора выжгло ее заряд до нуля, равно как и мои силы были на исходе. Мои пальцы коснулись теплой поверхности камня, и в этот момент инстинкт взвыл. Не магия! а звериное чутье, выработанное годами. Я начал разворачиваться, но опоздал на долю секунды. Холодная рука легла мне на макушку, и в этот момент мой затылок взорвался болью. Это было простое прикосновение, от которого нервы вспыхнули огнем, словно по ним пустили высоковольтный разряд. Мир дернулся и замер. Мое тело отказалось подчиняться. Паралич сковал мышцы мгновенно, не дав даже дернуться к оружию. Я застыл в полунаклоне, пальцы в сантиметре от сокровища. Я знал этот холод. Знал этот тошнотворный запах ментальной магии, смешанный с ароматом дорогих духов. «Попался, сучий сын!» Голос прозвучал прямо над ухом, истеричный, полный злобы и торжества. «Лилия!» Когда императорские указы исчезли, она снова могла двигаться и она выбрала идеальное время, единственную секунду триумфа, когда бдительность ослабла, когда я был истощен после битвы. «Думал, ты самый умный!» — прошипела она, и я почувствовал, как ее ногти впиваются мне в скальп. «Думал, сможешь унизить нас, сломать наши планы и просто уйти?» Ее вторая рука легла мне на лоб. Серебряные нити ее таланта, те самые, которыми она ломала волю, впились в мой мозг, как раскаленные иглы. Я почувствовал чужеродное присутствие внутри черепа, скользкое и мерзкое. Я видела, как ты это делаешь. Ты силен физически, у тебя мощные игрушки, но мне плевать, что ты можешь использовать больше одного реликта. Ты беззащитен перед ментальной магией, если тебя застать врасплох. Твоя маска не спасет твой разум. Она наклонилась ближе, ее горячее дыхание обожгло мне ухо. «Я выжгу твой разум подчистую. Ты станешь моей новой куклой, моей любимой игрушкой. Я заставлю тебя убить твоих друзей, я заставлю тебя смотреть, как они умирают от твоей руки, а потом ты будешь лизать мне сапоги, пока я не разрешу тебе сдохнуть». Боль стала невыносимой. Белый шум заполнил сознание. Стирая мысли, образы, память, я чувствовал, как ее воля вторгается в мои мысли, ломая барьеры, считывая память, пытаясь найти рычаги управления. Она искала страх, искала слабости. Она была внутри моей головы. И это была последняя ошибка, которую она совершила в своей жизни.